Легранден, обернувшись официантом, сохранил в неприкосновенности свой рост, форму носа и часть подбородка. Госпожа Сван в мужском роде и в звании содержателя купальни не утратила не только своей наружности, но и манеры говорить. Но теперь мне от нее, под поясной красным кушаком и при малейшем волнении на море вывешивавший флаг в знак того, что купаться воспрещается, Содержатели купалень осторожны, потому что многие из них не умеют плавать. Было не больше пользы, чем если бы я ее увидел на фреске «Жизнь Моисея», на которой Сван когда-то узнал ее в облике дочери Иофора. На фреске «Жизнь Моисея», на которой Сван когда-то узнал ее в облике дочери Иофора. Речь идет о фреске Сандро Боттичелли в Сикстинской капелле в Ватикане, изображающей сцены из жизни библейского патриарха Моисея, в частности, его жену Сепфору, дочь Иофора. Зато маркиза де Вильпаризи была настоящая. Колдовские чары не отняли у нее могущество, напротив... силой своих чар она могла сто крат усилить мое могущество, и теперь я, будто на крыльях сказочной птицы, в несколько секунд преодолевал, по крайней мере, в Бальбеке, бесконечное социальное расстояние, отделявшее меня от мадмуазель де Стермарья. К несчастью, никто так не замыкался в своей особой вселенной, как бабушка. Она бы не стала меня презирать, Она бы просто не поняла меня, если бы узнала, что я дорожу мнением, проявляю интерес к людям, которых она даже не замечала, имена которых вылетели бы у нее из головы, как только она уехала бы из Бальбека. Я боялся признаться ей, что если бы эти люди видели, что она разговаривает с маркизой де Вильпаризи, то мне бы это доставило большое удовольствие. Я же чувствую, что в отеле к Маркизе относятся с почтением, и что ее дружба с бабушкой возвысила бы нас во мнении господины де Стермарья. Я не считал приятельницу бабушки аристократкой. Ее фамилия, которую называли у нас в доме, когда я был еще совсем маленьким, стала для меня привычной. Мой слух освоился с ней еще до того, как на ней задержалось сознание, а титул только придавал ей своеобразие. Так придает своеобразие редкое имя, и также это бывает с названием улиц. Улица Лорда Байрона, общеизвестная и такая неинтересная улица Рушуар или улица Грамона, ничуть не более аристократичной, чем улица Леонса-Рено или иполита леба Маркиза Ди Вильпорезии не представлялась мне существом из какого-то особенного мира, так же, как и ее родственник Макмагон, который, в свою очередь, ничем не отличался в моих глазах ни от Карно, тоже президента республики, не от Распаля, чью фотографию Франсуаза купила вместе с фотографией Пии Девятого. Карно Сади. 1837-1894. Французский инженер и политический деятель, республиканец. Избран на пост президента Французской Республики в 1887 году. Убит в Лионе анархистом Казарно в 1894 году. Бабушка считала, что в дороге не следует завозить новые знакомства, что на море ездят не для того, чтобы видеться с людьми, что для этого более чем достаточно времени в Париже. что встречи заставят вас тратить драгоценное время на приличие, на всякие пошлости, вместо того, чтобы проводить его, не теряя ни секунды на воздухе у воды. И находя для себя более удобным предполагать, что это ее убеждение разделяется всеми, и что оно дает право старинным друзьям, которых случай столкнул в отеле, на игру во взаимное инкогнито, она, как только директор назвал фамилию Вильперизи, отвернулась и сделала вид, что не замечает маркизу, а маркиза, поняв, что бабушка не хочет, чтобы она ее узнала, стала смотреть в пространство. Маркиза ушла, а я опять остался в одиночестве. Так потерпевший кораблекрушение вдруг завидит корабль, но корабль, не останавливаясь, проходит мимо.